Глава четвёртая. Когда через час я вышла в гостиную при полном параде, лорд Вивер обернулся и замер. Мне было приятно видеть растерянное выражение его лица. Он нервно покусывал нижнюю губу. Я подошла к нему и погладила по щеке. Так пойдёт? Максимилиан осипшим голосом произнёс. Вполне. Улыбнувшись, взяла его под руку, и мы покинули дом. Кампаньон помог мне сесть в выждавший нас экипаж. Краем глаза заметила, как он с жадностью рассматривает обтянутую тонким шёлком мою фигуру. Знаю. Я сегодня чуда как хороша. Макс, я оставлю вещи миссис Питерс в экипаже. Пусть возничий после посещения клуба отвезёт меня к дому Блэкстона. По дороге я переоденусь. Дав пояснение, я положила свёрток с одеждой на соседнее сиденье. Мой спутник лишь кивнул в ответ. Всю дорогу я ловила его пылкий взгляд, поэтому отвернулась. Рассматривая мелькавшие за окном дома, в итоге я не выдержала напряжённой тишины и спросила: "Максимилиан, так что я должна сегодня делать? Разговорить принца, выведать у него тайны, проследить за ним?" "Нет", он покачал головой, словно освобождаясь от наваждения. "Сегодня всего лишь заинтрисовать. Ты займёшь место за карточным столом рядом с Эдуардом". Веди себя загадочно. Он должен быть заинтригован, должен захотеть продолжить общение и и пригласить во дворец, закончила я фразу, а Максимилиан поднёс мою руку к губам. Я тоже пытаюсь сблизиться с наследником, проговорил Макс, оказываю ему некоторые деликатные услуги, но одно дело подружиться и получить приглашение во дворец на приём, А другое дело попросить принца провести экскурсию по дворцу. Боюсь такую любезность он сможет оказать лишь даме. Почему именно он? спросила я, стараясь игнорировать последнее замечание Макса. Кто ещё вхож в королевское хранилище? В хранилище древностей имеет доступ ограниченный круг лиц. Даже супруге императора требуется специальное разрешение на вход, объяснял Макс, целуя мою ладонь. Итак, это император Эрик, его племянник, наследный принц Эдуард и три лидера кланов. Уже знакомы тебе глава клана стихийных магов Александр Блэкстон. Его можно было бы взять в оборот вместо Эдуарда, но пока я не вижу причины. по которой он захотел бы пригласить скромную миссис Питерс с собой во дворец. "А не миссис Питерс", усмехнулась я. "У лорда Александра есть любовница, если ты об этом. Говорят, он постоянен в отношениях и не изменяет своей даме", ответил Макс. "Сегодня мне стало известно, что постоянной любовницы у лорда Александра уже нет. Наш заказчик Плохо информирован. Парировала я, вспомнив разговор в гостиной братьев Блекстон. Кстати, ты и так мне и не назвал имя заказчика. Зачем тебе это, Ливи? Не скорее он посредник, чем заказчик. Между прочим, я никогда никому о тебе не рассказывал, ни заказчиком, ни посредником. Им не стоит знать исполнителя в лицо. Усмехнулся Максимилиан Вивер. И я тебе благодарна за это. Я тоже никогда не интересовалась именами наших клиентов. Но на этот раз у нас необычная кража. Речь идёт о ритуальных камнях, находящихся под защитой империи. Да, они пылятся в хранилищах и музеях, как старый хлам. Но всё же это имперские артефакты. Если нас поймают, то будут судить по высшей категории. Поэтому мне любопытно, ради кого мы так рискуем? Я выжидательно посмотрела на Макса. Ради чего? Нам обещан внушительный гонорар. Поэтому Ливи, сделай так, чтобы нас не поймали. Поверь, тебе не к чему знать имя посредника. Всё, что тебя должно волновать это кража камней. Чем быстрее ты обработаешь заказ, тем скорее разорвёшь наш договор. и получишь свою часть денег, произнёс лорд Вивер, а я невольно поджала губы. Уж мне-то не надо каждый раз напоминать о договоре и деньгах. Я сама мечтаю поскорее завершить это дело. Так у кого ещё, кроме императора, принца Эдуарда и лорда Александра Блэкстона, есть доступ к королевскому хранилищу? Я вернулась к нашему разговору. Понимая, что зря затеяла допрос про заказчика, есть ещё лидер клана целителей, тут же ответил Максимилиан. Ты как-то его видела на одном из приёмов в Риджинии? Лорд Витас Нобль. Но он безвылазно сидит в Ольвии со своей семьёй. Здесь в столице бывает редко. Отправляет на заседания вместо себя своего заместителя, лорда Крауча. «И да, остается последняя фигура на шахматной доске. Архимаг Синг-Аль-Рауф». «Правиться будет тяжело очаровать. Хотя...» — задумчиво протянула я. «Ходят слухи, что наш главный маг Рауф хорош собой». Макс тут же рассмеялся. «Да, он хорош собой. Правда, уже не так молод, ему за сорок. Но дело не в этом». провидец не жалует женщин. Почему? изумилась я. Он скапец, ответил лорд Вивер, с интересом наблюдая за моей реакцией. Бог ты мой, я прикрыла рот рукой. Где же его нашли, на задворках империи, где ещё соблюдают обычаи калечить людей? Он родом из Акадии, в детстве родственники продали его в храм провидцам. У мальчика были способности, а все провидцы-отшельники при храме — скопцы. «Говорят, так нужно, чтобы не отвлекались от главного», — пояснил Макс и, задумавшись, продолжил. «По слухам, более двадцати лет назад Рауф сам пришел к императору к району и предрек войну с Асумами. Не знаю, успел ли он рассказать императору, что тот найдет свою смерть в той войне». Тем не менее, после кровавого сражения новый император Эрик, приемник Крайона, назначил правица Рауфа архимагом всей Дарданской империи. Макс, ты же знаешь, я не очень хорошо разбираюсь в политике, и какое мне дело до империи? Мне и в Ивридии было хорошо, вздохнула я, вспоминая уютный дом семьи Питерс. — Да, дорогая, в Реджинии хорошо. Земли целителей процветают, — кивнул Макс. — А все потому, что император и его супруга из клана целителей. Авитос Нобель с ними дружен. Он исправно пополняет казну, и его не трогают. Правда, всем микстурам и лекарствам ведется строгий учет. — Чтобы тайны не готовили яды да приворотные зелья, — усмехнулась я. — Примерно так. подтвердил лорд Вивер. По поводу лидера целителей всё понятно, а вот с архимагом не очень. Он вроде бы должен сидеть в храме в Акадии со своими провидцами, а не шастать по дворцу. Кстати, о провидцах в последнее время я особо и не слышала, задумалась я. Лорд Вивер тут же ответил. А никого почти и не осталось. Каста провидцев совсем малочисленная, всего 6 магов. которых оберегают, укрывая за высокими стенами храма бога Ди. Говорят, даже паломников к ним не допускают. Ясно, шесть провидцев с чистым даром прячутся за стенами храма, а прочих ясновидцев со слабой магией считают людьми второго сорта. Мне хотелось поскорее закрыть эту тему, и я отвернулась к окну. Мой отец был из клана стехийников, Так же, как и лорд Блэкстон, фанатично предан делу. А вот мать была из касты провидцев, мягкая, спокойная, она видела провидческие сны. В такие дни она уезжала в храм. Мне было семь лет, когда родители погибли в безжалостной войне со Сумской империей. Я помню, что в то время маги считались элитой общества, и не было разделения на чистый и грязный дар, а потом... Всё изменилось. Мои родители были удивлены переменами в Дардании. Я прикрыла веки, пытаясь вспомнить родные лица, но от чего-то перед глазами возник образ Александра Блэкстона, нынешнего лидера клана стихийных магов. Меня должен волновать камень, хранящийся в доме, а не сам лорд. Вздохнув, открыла глаза и посмотрела в окно экипажа. Повозка остановилась у двухэтажного здания из светлого кирпича с яркой вывеской на фасаде Дарлингтон. Мы подъехали к столичному клубу лорда Вивера. Так ты полагаешь, что из всех лиц, имеющих доступ в королевское хранилище древностей, с принцем Эдуардом будет проще справиться, полюбопытствовала я. Макс наклонился ко мне и вкратчиво произнёс: Поверь мне, из всех кандидатов принц самый подходящий проводник в хранилище. По крайней мере, тебе не потребуется много времени, чтобы его очаровать. Но я не буду тебя ни к чему принуждать, Ливи, лишь помни, что сроки поджимают. Разумеется, если ты не выполнишь задание, какое-то время должна будешь работать на меня. Ещё 6 лет, кажется. Вот теперь я узнаю лорда Вивера, манипулятора и циника. Ему не важно, через что мне придётся пройти. Главное дело он находит больные места и давит, пока ты не соглашаешься на его условия. К моему облегчению нам пришлось прекратить беседу. Мы покинули экипаж и вошли в холл мужского клуба Дарлингтон, где я могла рассмотреть себя в больших зеркалах. Шёлковое струящееся платье цвета фуксии подчёркивало высокую грудь и тонкую талию. Несмотря на то, что наряд был закрытым, выглядела я в нём соблазнительно. Маленькую чёрную вуаль я закрепила в волосах, прикрыв верхнюю часть лица. Яркие губы под цвет платья призывно манили попробовать их на вкус. Волосы нежной волной струились по плечам. Отливая медью в свете электрических фонарей, в ушах блестели капли чёрных бриллиантов, искрясь и переливаясь на свету. Это была я и не я, незнакомка, без имени и без прошлого, но я боролась за своё будущее, потому что знала, кому оно принадлежит. Мы прошли центральный зал, в котором были расставлены большие круглые столы, За каждым сидели дамы и господа из высшего общества. В основном маги и аристократы. Среди почтенных леди я заметила и дам полусвета. Их отличала особая раскованная манера общения и, безусловно, более откровенные наряды. Одна из них тут же подошла к нам с Максимилианом. «Дорогой лорд Вивер, вас давно не было видно». Рыжеволосая дама говорила, провела изящным пальчиком по лацкану пиджака моего спутника. Макс перехватил её руку и поцеловал ладонь, а затем поинтересовался: "Виктория, я сейчас немного занят. У тебя всё готово к приёму особого гостя? Разумеется, твой гость останется доволен. Я учла его вкусы", загадочно произнесла дама, ухмыльнувшись. Что-то неприятное было в её улыбке. слишком порочная и вульгарная она говорила с предыханием постоянно облизывая губы розовым язычком да и наряд соответствовал грудь собеседницы практически вываливалась из декольте наверняка мужчинам это нравилось но меня раздражало а присмотревшись я обнаружила что дама уже не молода просто сурьма тальк и румяна сотворили чудо Вы не представите меня своей спутнице, лорд Вивер. Виктория перевела на меня изучающий взгляд, рассматривая и оценивая. Помедлив, Максимилиан произнёс: "Моя кузина Ливия Рассел. Ливия, знакомься. Это мисс Виктория. Она работает в моём клубе и отвечает э за сюрпризы для гостей. Очень приятно. И мисс Виктория Платоядна улыбнулась. Она хотела ещё что-то сказать, но лорд Вивер недовольно ей бросил потом и потянул меня за руку. "Макс, кто эта леди?" поинтересовалась я. "Лейви, дорогая, ты же умная девочка, догадайся сама", хмыкнул компаньон и повёл меня в дальний зал, отгороженный от остального помещения полупрозрачными ширмами. Мы подошли к круглому столу, обтянутому зеленым сукном. Вокруг стола расположились дамы и кавалеры в изысканных нарядах. Одно кресло пустовало. Я сразу же обратила внимание на красивого мужчину лет тридцати пяти, смуглый, черноволосый, с темными миндалевидными глазами, тонким аристократическим носом и пухлыми, подевичьей капризными губами. На незнакомце был модный парчовый сюртук, шёлковая рубашка и шейный платок. В руках он держал карты. Мужчина в парчовом одеянии оторвался от игры и посмотрел на меня. Он выгнул бровь, его губы растянулись в улыбке. "Лорд Максимилиан, что за прелестница рядом с вами? Почему вы скрывали такую красоту от меня?" Я почувствовала себя неуютно. потому что все присутствующие обратили на меня взоры, но я тут же взяла себя в руки, улыбнулась в ответ и присела в изящном реверансе. Это моя дорогая кузина Ливия Рассел, проговорил Максимилиан. Ливия жила в провинции, в столице появлялась редко. О, я уже тихая провинциалка. Интересно, что ещё придумает мой компаньон. Ливи, знакомся. «Это принц Эдуард». Макс уже подводил меня к мужчине, а наследник трона поднялся из-за стола. Принц был небольшого роста, но гордая осанка и высокомерный взгляд говорили о том, что перед нами особо королевских кровей, ставящая себя на ступень выше всех остальных. «Прекрасная Ливия!» Он склонился к моей руке, поцеловал запястье и слегка прикусил кожу, нет вовсемысленный знак внимания. Не составите ли нам компанию? Думаю, что в провинции тоже играют. Разумеется, играют, я улыбнулась, но не так хорошо, как в столице. Надеюсь, вы меня научите. О, безусловно, моя дорогая, я вас всему обучу, губы принца скривились в порочной улыбке. Но предупреждаю, за нашим столиком особые условия игры. Макс, проводи, пожалуйста, кузину. Мой компаньон подвёл меня к свободному креслу. Справа от меня сидела леди в откровенном наряде, а с другой стороны юный аристократ, который пожирал даму взглядом. Обратило внимание, что за столом было ещё несколько молодых людей, явные из свиты принца. Они буквально смотрели ему в рот и ловили каждое слово. Я улыбалась, встречаясь взглядом с игроками, но чувствовала какой-то подвох в игре. "Итак", проговорил принц. "Условия самые простые. Мы играем на выбывание. Проигравший исполняет желание того, кто победит". Любое предчувствие меня не обманули. Я перевела взгляд на Максимилиана. Но тот лишь загадочно ухмылялся. Мы, разумеется, леди Ливия, платаядно улыбнулся принц. В этом вся прелесть, желание любое. И наследник трона бросил на меня недвусмысленный взгляд. А Макс тут же произнёс: "Ну что же, оставляю тебя, дорогая, в надёжных руках". Этот наглец ушёл, бросив меня на съедение волкам. Разумеется, Макс знал, что я хорошо играю в карты, но всегда существует риск проигрыша. Вдруг я проиграю этому принцу извращенцу, а я была уверена, что невинные желания с такой порочной улыбкой не загадывают. "Приступим", проговорил лорд Эдуард. "Леди Лив, не пугайтесь так. Игра самая простая, а желания безобидные". Только я с облегчением вздохнула. Как принц закончил фразу. Но иногда и нет. Когда выигрываю я. Я вздрогнула, а все за столом рассмеялись. Ничего себе развлечения у аристократов. Печально улыбнулась, вспомнив, что его отец, как и мои родители, погиб на войне, отдав жизнь за империю, а сын так бездарно тратит время на сомнительные развлечения. Впрочем, у меня появлялся шанс обыграть принца и потребовать исполнение желания, и я даже знала, о чём именно попрошу. Ну что же, Максимилиан всё заранее рассчитал, как всегда, не предупредив, цинично толкнул на встречу неизвестности. Времени осмотреться не было, потому что мой сосед за столиком уже раздавал карты. С другой стороны, шут была одной из самых простых игр. Каждому участнику сдавали карты. Затем тот, кто имел на руках одинаковые по достоинству, независимо от масти карты, сбрасывал их парами. Я уже сбросила две семерки и две девятки и радовалась тому, что карта шута досталась не мне. Но где-то в середине игры я отвлеклась и вытянула злополучную карту. Пришлось пойти на хитрость, бросала томные взгляды на соседа, А тот даже не заметил, как я подсунула ему карту обратно. В итоге я победила в своей двойке и вновь начала игру с новым напарником. Чтобы отвлечь противника, я глупо улыбалась, морщила лоб и заглядывала мужчине в глаза. В итоге конкурент рано почувствовал вкус победы, что его и загубило. А в последнем поединке мы столкнулись с принцем Эдуардом. Возможно, я рано обрадовалась, поверев в удачу и ловкость рук, скорее всего, свита принца меня просто разыграла, оставив один на один с их господином. Я заметила, что принц был слишком уверен в себе и своём выигрыше. Он лениво перетасовывал карты, и опытный игрок безошибочно распознал бы в нём сильного противника. Мы фактически одновременно сбрасывали карты, пополняя запас. Но, судя по чуть заметной улыбке, Карту шута принц не вытащил или умело избавился от неё, как и я. А это означало лишь то, что злосчастная карта должна достаться одному из нас при следующей раздаче. Раскрыв карты, мы оба замерли, и спустя секунду я с облегчением вздохнула, а принц Эдуард с раздражением произнёс: "Не ожидал от вас такой прыти, дорогая, но, похоже, вы обманули нас". ей оказалась опытным игроком. Что вы, лорд Эдуард? Я тут же опровергла его предположение, смущённо улыбаясь. Это чистого рода везение. Хорошо, загадывайте ваше желание, благосклонно кивнул принц и жестом подозвал к себе, словно я была обычной горничной, а не леди. Очень надеюсь, что это будет что-нибудь необычное, а лучше неприличное. Из-за столом вновь все рассмеялись. Судя по тому, как он на меня смотрел, я была уверена, что принц хотел ещё добавить порочное. Я подошла к лорду Эдуарду, склонилась к его лицу и тихо проговорила: "Я бы хотела". Да. Мужчина подался вперёд и не отрываясь смотрел на мои губы. "Хотела бы вас попросить". И я притворно засмущалась, а наследник престола прошептал. «Смелее, моя прелестница! Если у вас есть тайное желание, шепните мне на ушко!» Эдуард обнял меня за талию. Возможно, со стороны это смотрелось фривольно. Но что поделать, такова моя роль сегодня. Одно радовало, что все не напрасно, и принц заинтригован. Он страстно проговорил. Любое ваше желание, леди Ливия, не сдерживайте свою фантазию. Хочу, чтобы вы пригласили меня, я произнесла с предыханием. Куда же? Похоже, принц был нетерпелив. Его рука по-хозяйски устроилась на моём бедре, и мне ничего не оставалось, как терпеть это безобразие. Вместо того, чтобы залепить на гляцу пощёчину, а лучше ударить коленом в пах. Так быстрее запомнит урок. Но придётся доиграть роль роковой красотки. Я коснулась губами его уха и увидела на лице наследника довольную улыбку. Принц повернул голову, и наши губы оказались в опасной близости. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, не отрываясь. Взглядом принц всё мне рассказал о своих желаниях, а я уже была готова произнести заветные слова. хранилище древности во дворце, как услышала голос Макса, и еле сдержала себя, чтобы не выругаться. "Ливия, дорогая, к сожалению, я должна оставить тебя ещё на некоторое время в одиночестве. Нам с лордом Эдуардом нужно побеседовать", проговорил компаньон и многозначительно посмотрел на принца. "Что же, момент упущен, леди Ливия". Принц хитро улыбнулся и подмигнул мне. — Возможно, позже я отыграюсь. А теперь, Максимилиан, не мог бы ты показать мне обещанный сюрприз? Мужчины, понимающие, кивнули друг к другу. Принц нетерпеливо поднялся с кресла, а мой компаньон прошептал мне на ухо. — Дождись меня здесь, я скоро вернусь. И Максимилиан вместе с наследником империи торопливо покинули зал. Я же прошла чуть дальше и остановилась у одного из столов, сделав вид, что наблюдаю за игрой. Но в груди у меня всё клокотало. Я была крайне возмущена поведением Макса. Меня отделяли от цели всего несколько слов. Теперь нужно ещё раз встречаться с принцем и напомнить о выигрыше. А если он передумает? От размышлений меня отвлёк низкий голос. Я буквально каждой клеточкой тела ощущала сильные энергии. Что прекрасная леди делает в таком сомнительном заведении? Я вздрогнула, потому что узнала этот голос и его обладателя и удивилась. А он сам-то что здесь делает? Макс не предупреждал меня, что Александр Блэкстон любит посещать игорные дома. Я медленно повернулась и утонула в океане тёмно-синих глаз. Я впервые в этом заведении. Меня пригласил мой кузен. А вы? он рассмеялся. Вы не поверите, но я тоже здесь в первый раз. Мой брат пригласил меня на примирительный ужин, но опаздывает. Ваш брат игрок? поразилась я. Насколько помню, Оливерн не был замечен в подобных пороках. Правда, прошло 9 лет, всё могло измениться. Нет, мы с братом поссорились, но решили пойти на перемирие. Он пригласил меня на ужин в Дарлингтон. Это заведение у всех на слуху. Хотели посмотреть, что же здесь так привлекает местных аристократов, ответил лорд Александр. Я кивнула, потому что от волнения не могла произнести ни слова. Рядом с этим мужчиной я чувствовала себя странным образом Играете или в роли наблюдателя? Поинтересовался лорд Блекстон. Играю и выигрываю, произнесла я с гордостью. Может быть, составите мне партию? спросил лорд. На желание, спросила в ответ и тут же осеклась. Почему на желание? удивился Александр, а я прикусила губу. Он же подошёл позже и не видел, как я обыграла принца. Тем более мы сидели за ширмой, а значит, он не знает, что я пришла с Максимилианом Вивером, хозяином заведения. Хотя, можно и на желание, стихийный Макс склонился к моему лицу и прошептал: "А вы не боитесь, что проиграете, и я потребую невыполнимое?" Я обольстительно улыбнулась и ответила: "А вы не боитесь, что я выиграю и потребую от вас невозможное?" Нет, не боюсь. Я буду счастлив исполнить любое ваше желание. Лорд Блекстон буквально пожирал меня взглядом. Создавалось впечатление, что передо мной стоял исголодавшийся волк. Меня тянуло к этому мужчине, захотелось дотронуться пальцами до изгиба губ, провести рукой по чёрным непокорным прядям. Я осознала, что слишком пристально рассматриваю лорда. Впрочем, как и он меня Вспомнила, что Александр Блэкстон мой враг, и я не должна так на него реагировать. Но странное дело, в особняке я его воспринимала как властного, сурового хозяина, а сейчас передо мной стоял привлекательный мужчина, который явно увлёкся понравившейся женщиной. К сожалению, мне пора. Я решила прекратить столь опасные взгляды и разговоры с лордом К тому же близится полночь, и работники поместья не поймут, если скромная секретарша заявится так поздно. А скакать по стенам и кустам у меня не было сил. Когда мы с вами увидимся?» Лорд Блэкстон приблизился ко мне на шаг. «Когда-нибудь?» — я кокетливо взмахнула рукой, отступая. «Нужно срочно найти Макса, а лучше сразу же проследовать к экипажу». Что ждал меня рядом с клубом. Мне надо вернуться в особняк раньше, чем это сделает Александр Блекстон. А уж с Оливером мне и подавно не хотелось здесь встретиться. Мужчина вновь приблизился, сжал мою руку и настойчиво повторил вопрос. Скажите мне, когда? Теперь я узнаю властные нотки. Такой, как он, отказа не приемлет. На следующей неделе, прошептала я, сама не понимая что обещаю и на что соглашаюсь я могу знать ваше имя поинтересовался александр всё ещё удерживая меня к чему нам имена произнесла я к сожалению мне действительно пора меня ждёт экипаж я провожу вызвался лорд блэкстон и положил мою руку на сгиб своего локтя Я вздохнула, понимая, что мне не отвертется от поклонника. Мужчина проводил меня к выходу, а я чувствовала его интерес, видела, как он украдкой бросает на меня страстные взоры, и глупо улыбалась. Уже закрывая двери экипажа, Александр Блекстон повторил вопрос: "Кто вы?" Пока я размышляла, что же ему ответить, повозка тронулась, и я лишь крикнула: «Буду для вас незнакомкой!» Я откинулась на сиденье и прикрыла глаза. Сердце колотилось, словно сумасшедшее. Нельзя допустить подобной встречи с лордом, и в то же время так хотелось еще раз увидеть не угрюмого и властного хозяина поместья, а мужчину, готового на безумные поступки ради заинтриговавшей его женщины. Хотя понимала, что роскошная Ливия — Будило в нём лишь физическое желание. Возможно, после расставания с любовницей лорд подыскивал себе новую. Развернула свёрток с одеждой, который ранее я оставила в экипаже, и закрыла шторки на окнах. И началось моё превращение в миссис Элейн Питерс. В особняк я вернулась раньше, чем Александр Блэкстон. Наверное, он ещё ужинал с Оливером. Можно было бы исследовать его комнату, но существовал риск, что лорд внезапно вернётся. Я вошла через центральный вход. Охранники проводили меня удивлёнными взглядами, один из них даже хмыкнул. Наверное, решили, что старая дева нашла себе в городе ухажёра и припозднилась. Переодевшись в ночную сорочку, я подмяла под себя подушку и удобно устроилась в мягкой постели. И вновь мне приснился странный сон. На этот раз я увидела на открытой площадке древнего храма, в окружении скал и моря, двух девушек. Лицо золотоволосой красавицы было юным и невинным, а серая бесформенная туника не могла скрыть плавных изгибов фигуры. Вторая девушка стояла ко мне спиной, и я не разглядела её лица, лишь заметила, как из-под капюшона выбиваются золотистые прятки с рыжеватым отливом а может это солнце на закате создавало иллюзию огненных искр в волосах девушки горячо спорили та что стояла ко мне лицом отступала и находилась в опасной близости от края плато до меня доносились обрывки фраз это я должна была быть на твоём месте отдай мне его так выбрали боги сестра Смирись, заметила, что за колонной прячется мужчина, подслушивая разговор. Но он не торопился покинуть убежище, словно чего-то выжидал. Неожиданно девушка в плаще протянула руку вперёд и сорвала массивный серебряный кулон с шеи своей подруги. Звенья цепочки разомкнулись, кулон остался в руке у нападавшей. Золотоволосая красавица пошатнулась, невольно сделала шаг назад и сорвалась с края плато в обрыв. Я услышала душераздирающий крик и увидела, как мужчина выбежал из укрытия и обнял оставшуюся в живых девушку. Сквозь рыдания различила её слова: "Я не хотела, не желала ей смерти. Так выбрали боги. Главное, что камень у нас, и мы вместе, любовь моя". Мужчина повернул голову, а я столкнулась с чёрным взглядом, который пугал и завораживал. Я была уверена, что незнакомец являлся мне в прежних сновидениях, но девушка была другая. Она кричала и плакала, и я проснулась от её громких стенаний. Первые лучи солнца уже пробивались сквозь шторы, а значит, пора вставать. И у меня не было желания увидеть новый сон. с участием опасного незнакомца